«Приезжал к нам один раз алхимикос», – рассказывал Алия, помешивая ложкой дурно пахнущее варево. Пар поднимался от него такой ядреный, что гомункул, надышавшийся им, уже валялся, сотрясая стены кочегарки пьяным храпом. Злыдин по чуть-чуть добавлял в котел вина, а бесенята следили за конечным, так сказать, продуктом. Смотрели, как завороженные, на тонкую струйку самогона, льющуюся в бутыль. Лея и этикетку подписала красной тушью, и парочка рогоголовых металась, не зная, чем к стеклу приклеить гордую и многообещающую надпись про первач. Но главному иступнику сейчас был интересен взвар, загустевающий на дне котла. Поклялся тот алхимикус, что за три тысячи кладней сумеет выпарить из бочки крепкого вина зелена змея. Выпарил? А то... Батя его прям так в бассейне держал. Ох, красотища! С вечера воды нальешь, утром уже зелено вино вычерпываешь. Три месяца гуляли всей столицей, пока тетка моя не приехала, а в дотье И что? Заинтересовался злыдень, жадный до всяких жутких историй с мордобоем, как все его собратья. Али усмехнулась, вспоминая тот веселый год, и призналась. Тогда я и решила стать валькирией. — А змеи чего? — Того. Алхимик убежал, а без крови гомункула другого выпарить папа не не сумел. — Кто здесь? — вскочил разбуженный кошмаром крыс и уже полусонно и обиженно добавил. — Всех натяну! Бесы захохотали в голос — Один начал лапками водить над крысом, на в ухо гадости, пока гамункул вскочив, не завопил. «Не ешьте меня! Я невкусный!» И угорел и не вытарщился на нас, не узнавая. «Ой, что-то там шевелится!» Радостно подпрыгнула Мавка, тыча веточкой в котел. Мы все полезли посмотреть, шибаясь лбами. В результате победителем стал злыдень. «Маленький какой!» Сказал он намеленно, и прежде чем Алия раскрыла рот, проворно цапнул змея прямо из котла. «Держи его! Он скользкий. «Что?» Змей в самом деле оказался скользкий. Он стрелой вылетел из кулака и и шлепнулся за шиворот, раскрывший рот, и, в общем-то, ни в чем не виноватый Леи. «Стойте!» Я бросилась к Лее, желая помочь, но бесы оказались около нее раньше. А она, видя, что с нее сдирают платье, с визгом кинулась вон из кочегарки. «Стой! Держи ее, змеюка!» — понеслось ей вслед. Толпа взбешенной нечисти гурьбой погналась за подружкой. Мы припустили следом, а полупьяный крыс, вскочив на мои плечи, завопил. Э «Эй, гори ее в подвалы!» «Я же только подумала, что наш змееныш скользкий и, скорее всего, сейчас выпадет». Так и случилось. Маленький червяк запрыгал по ступеням. Я закричала «Вон он!» И рогача, степенно выволакивавшего из овощехранилища мешок репы, просто затоптали. «Уйдет! Лови его! Уйдет!» и истопник. Я постаралась пробежать по рогачу как можно аккуратней, а мавка как специально наступила на живот, заставив бедного кладовщика задушенно пищать под каблуком. «Ай, потеряли!» — убивались бесы. «А вы его воды! Он сам всплывет!» — неистовствовал пьяный гомункулус. Поняв, что все пропало и грядет беда, я со всех ног пустилась прочь. Но то ли бегала не шибко быстро, то ли уже хлебнувшись с самогона был проворней, Но школьный акведук, пускавший жидкую струю водички, так облегчавшую нам жизнь, вдруг заревел смертельно раненой зверюгой и исторг потоп. Стена воды прошлась по этажам, сметая всех, кто зазевался, и обрушилась на наши головы прямо с мусором и дико верещащими соучениками. Я, словно мышь, смотрела на водоворот и не могла пошевелить даже мизинцем. А Лея и Лея уцепились за меня. Вот он, конец, заскулила я потерянным щенком, и тут открыла рот мавка. Бывает, что и величайшие из человеков бессильно опускают руки. Феофилак Транквилинович смотрел на нас, как тот цепной кобель, которому отдали на воспитание особо бестолкового щенка. Он-то понимает, что нас проще прикопать в лесу по-тихому, но совесть клетущая не позволяет. А потом я заморозила всю воду, как нас учил маэстро Флейта. Щебетала Лея, напрашиваясь на похвалу. Она так и лучилась, чувством собственной значимости, пока директор со щемящей тоской смотрел то на мавку, то в окно, где полная луна звала повыть, пустить на волю чувства, отрешиться от бедламы, в которой превратилась школа. Наконец он окончательно отвернулся от окна и стал таращиться стеклянными глазами на заливавшуюся соловьихой мавку. Рогач, гомункул, злыдень и еще дюжины бесов почти что разморозились и теперь тихо так сидели в уголке, стараясь не привлекать внимания директора к своим персонам. Другая партия нечисти состояла из дворовых, упившихся на спасательных работах и тоже тихонечко посапывала в другом углу. В колбе на директорском столе плавал вполне довольный жизнью зеленый змей, всем своим видом, как бы говоря, мол, не пора ли махнуть на все рукой и уйти в запой».